Оставлю вас. Кажется, что отец Александр только что вышел из комнаты. Настолько явственно ощущается его присутствие в нашей жизни. Георгий Чистяков. Священник Михаил Аксенов-Мейерсон. В 1972 году я эмигрировал. Отец Александр был против моей миграции. Он вообще считал, что не нужно никуда уезжать. Что Бог пошлет, то и будет. Надо сказать, что теперь, через много лет, я соглашаюсь с ним. Вероятно, надо оставаться в своей стране, несмотря на судьбу, что она тебе готовит. В первые годы моего священства мы находили возможность переписываться с отцом Александром. Он следил за моей жизнью. Потом переписка прервалась на несколько лет, Началась перестройка, а затем случилась его смерть. Помню, как Вероника Штейн сказала, что только что звонил Солженицын. Я говорю ей, «Вероника, я не верю, позвони прямо сейчас». И она позвонила и говорит, «Нет, ты знаешь, убили». И я вдруг почувствовал, что у меня из ног исчезли кости. Словно скелет вытащили из меня. Я понял, что все эти годы я стоял его ногами. Это было во время всеночной, и я должен был дослужить ее. Я от стула дополз до престола и еле-еле дотащил эту службу. И у меня было ощущение убитости несколько недель. И вот приезжает Саша Белавин из Москвы и привозит мне большую фотографию отца Александра. На ней он очень строгий. Я сразу поставил фотографию в алтарь, и он на меня так строго посмотрел, И вдруг у меня снялась тяжесть, и я почувствовал, что он жив. И после этого перелома начались какие-то знаки, приезды, какие-то разговоры, молитвы разные. Вдруг началась его вторая жизнь. Когда уже с неба человек говорит, когда ты узнаешь, что он и там, и здесь, и все это реальные свидетельства, что отец Александр Мень жив. И он жив среди тех, кто его помнит, среди его учеников, духовных детей, которые сохранили благодаря ему веру и продолжают свою православную деятельность. Алексей Алексеенко Хожу я по редакции и думаю, что надо бы написать что-то к круглой годовщине смерти. Но получается какая-то чепуха. Пара-тройка знакомых, которым я позвонил, тоже как-то уклончиво отказались подавать голос. Может, и вовсе не надо писать, суету устраивать публичную. Вот иду я так, и откуда-то слышу песенку. Видимо, радио где-то включено. «Призрачно все в этом мире бушующем». По какой-то причине отец Александр Мень очень любил эту песенку. Он вообще не кичился утонченными вкусами, зато все знали, что батюшка любит читать научную фантастику, смотреть передачи про зверюшек, ну и вот такие шлягеры с незатейливой обывательской мудростью, мол, есть только миг между прошлым и будущим. Вот услышал я песенку и решил все-таки написать что-то, но попроще, без всякой красоты. Нас, научных атеистов, такие совпадения пробирают буквально до костей. Митрополит Сурожский Антоний. Блум. Обращение к пастве отца Александра в сороковой день его смерти, 18 октября 1990 года. Не будучи в состоянии быть с вами сегодня, в день памяти отца Александра, Хочу, однако, сказать вам несколько слов веры и надежды. Много лет тому назад умер чтимый мной и любимый человек. Его смерть казалась мне непоправимой утратой. Церковь лишилась, как мне казалось, светоча, эмиграция смелого, умного борца за правду и многие из нас наставника и друга. Я вылил свое горе и безнадежность перед своим духовником. «Не сетуй напрасно», — сказал он мне. «Церковь, войско неубывающее, каждый воин, падающий в земной битве, восстает в вечности бессмертным молитвенником, печальником и непобедимым борцом бессмертного воинства Христова. Положи и ты душу свою за Христа и за правду его, отдай и ты свою жизнь за спасение ближнего твоего, и ты вступишь в ряды бессмертных воинов Христовых». «Не это ли мы?» И те, кто собрался здесь, и мы, далекие, отдаленные от вас расстоянием, бессильным разобщить тех, кто един духом, можем пережить сегодня. Отец Александр, жив в такой полнотой жизни, какой и он не знал на земле, и, освободившись от всех ограничений времени, пространства... Стоя перед Богом, которому Он всей душой, всем умом и сердцем, всей силой Своей посвятил себя, творя дело Божие Божией же силой, не сказал ли Христос апостолу Павлу, давлеет тебе благодать моя, сила моя в немощи совершается. Теперь Отец Александр уже не через тусклое стекло, а лицом к лицу созерцает Спасителя, и ни одной своей любовью, как бы она ни была пронизана Божиим светом, а любовью Божией обращен к миру, к родной церкви, ко всем своим духовным чадам, каждому из них неповторимым образом. Мы не смеем говорить о своей оставленности, об одиночестве, о сиротстве. Отец Александр не умер, а приобщился к жизни божественной, остался для своих, знаемых и незнаемых, пастырем добрым, молитвенником, ходатаем, заступником. И зовет он каждого, кто его любил, кто в нем видел образ истинного христианина на путь крестный крестной и к славе воскресения. Будьте мне последователями, как и я последователь Христов. Анна Борзенко О последней встрече с отцом Александром. Не было ее. И, надеюсь, не будет. Потому что каждый раз, когда берешь в руки красный молитвенник или проповеди, или любую из книг отца Александра, происходит встреча. Ты приезжаешь туда, в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо. Встреча. Ты встречаешь любое, даже малознакомое лицо из батюшкиного прихода. Встреча. Ты знакомишься с новыми людьми и рассказываешь им об отце. Встреча. Ты идешь с внуком в палеонтологический музей или в зоологический. Встреча. Ты видишь ласточек. Встреча. Он тебе подробно рассказывал о ласточках, как ты бели. Ты видишь красивый цветок на помойке. Встреча. И об этом он говорил. Идешь в метро, и вдруг слышишь призрачно все в этом мире бушующем. Сердце отчаянно бьется, просто выскакивает из груди. Встреча. Ты убираешь квартиру слева направо. Встреча. Он тебя этому научил. Ты слушаешь его лекции в Ютубе и убираешь при этом кухню. Встреча. Кстати, один из его способов, которым я по сей день пользуюсь мыть посуду и чувствовать себя в храме одновременно. Этот список можно продолжать до бесконечности, потому что она есть всегда наша встреча. И последней не будет никогда. Очень в это верю. Ирина Букринская Однажды я получила привет и утешение от отца Александра в день его рождения. Я уже работала в любимой пироговке, и поэтому не смогла поехать 22 января в новую деревню. Я была очень расстроена этим, и после уроков, грустная, шла по переходу к метро. Вдруг уличный музыкант, который довольно часто сидит в этом переходе, стал играть песню «Призрачно все». В этом мире бушующем есть только миг, за него и держись. Это одна из любимых песен отца. В одну секунду все вокруг преобразилось. Я почувствовал, что отец Александр меня ободряет, что он держит руку на пульсе, как он любил говорить. И стало очень весело. Все наполнилось той особой радостью, от которой хочется летать, которая не от нас зависит.